С холоду, странничек, с холоду, С холоду, родименький, с холоду. Я стадами иду, что скотинка слаба, С голоду, странничек, с голоду, С голоду, родименький, с голоду. Я в деревню, мужик, ты тепло ли живешь? Холодно, странничек, холодно, Холодно, родименький, холодно. Я в другую, мужик, хорошо ли ешь, пьешь? Голодно, странничек, голодно, Голодно, родименький, голодно. Уж я в третью. Мужик, что ты бабу вьешь? С холоду, странничек, с холоду. С холоду, родименький, с холоду. Я в четверту. Мужик, что в кабак ты идешь? С голоду, странничек, с голоду. С голоду, родименьки с голоду. Я опять в луга Ветер свищет в лугах. Холодно, странничек, холодно, Холодно, родименький, холодно. И опять в леса, звери воют в лесах. Голодно, странничек, голодно, Голодно, родименький, голодно. И опять во хлеба, и опять во стада, и так далее. Пел старик, а сам поглядывал, Поминутно лесничок, ток плечу ружье прикладывал, то потрогивал курок. «На беду ни с кем не встретишься, полн петь!» «Эй, молодец! Что отстал? В кого ты метишься? Что ты делаешь, подлец? Трусы, трусы вы великие!» И лесник захохотал, а глаза такие дикие. «Стыдно!» – Тихоныч сказал. «Как не грех тебе захожего человека так пугать? А еще хотел я дешево метколю тебе продать!» Молодец не унимается, шутки делает ружьем, воем, лаем отзывается, хохот глупого кругом. «Эй, уймись! Чего дурачишься?» — молвил Ванька. «Я молчу, а заедут к наплачьешься, разом скулы сворочу. Коль ты уж с нами встретился, должен частью проводить». А лесник опять наметился. «Не шути! Чего шутить?» Корабиньки отпрянули, Бог помилуй, смерть пришла. Почитай, что разом грянули Два ружейные ствола. Бессловечка Ванька валится, С криком падает старик. В кабаке бурлит, бахвалится Тем же вечером лесник. «Пейте, пейте, православная, Я, ребятушки, богат».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 Судьи тотчас все доведали, только денег не нашли. По гребенью мертвых предали, лесника во строк свезли.